Через какое-то время поверженному противнику было позволено встать и снять маску. Это был профессиональный возничий, которого видели среди приглашённых. Аплодисменты были воплощением сдержанности. Семен думал, что представление окончилось, и удивился, увидев, как после короткой паузы император снова сел на колесницу и стал объезжать арену кругом почёта. Но этот раз аплодисментам предшествовала короткая неловкая пауза. Протиснувшись поближе, Симон увидел, что за колесницей Нерон тащит куклу в человеческий рост. Он не сразу заметил кровавое пятно в свете факела и не сразу понял, что это не кукла. Один из способов избавиться от соперника, едва слышно сказал стоящий с ним рядом человек. Кто это? шёпотом спросил Симон. Раб, игравший на кефаре, Симон отошел от толпы и направился в ту часть сада, где были расставлены ложи. У него болела голова. Мимо прошел угрюмый сенатор. — Полагаю, это был сюрприз, — сказал Симон. — Нет, — сказал сенатор, — это было падение трои. Было уже поздно. Половина гостей перепелась, возобновился спор между гладиаторами и, который перерос в кулачный бой. Много кого успело стошнить в фонтан. Император снова разгуливал со своим борцом. «Веселишься?» — сказал он, обращаясь к Симону. «Хорошо. Все самое интересное еще впереди» и пошел дальше. Через некоторое время испуганные гости услышали сотрясение и рев. На площадке, расчищенной для колесниц, появилось четверо рабов, который волокли огромную клетку на колёсах. Клетка была укрыта со всех сторон ветками, так чтобы не было видно, что скрывается внутри, и из клетки доносился звериный рёв. Клетка остановился. Трое рабов моментально растворились в кустах, четвёртый, вооружившись длинным шестом, осторожно открыл задвижку. Когда дверь клетки откинулась, в саду воцарилась мёртвая тишина. За миг до того, как началась паника, можно было увидеть уродливое волосатое чудовище с когтями и с разъянутой пастью. Люди бросились на утек. Симон увидел, как зверь набросился на одну из гостей. Что-то в этом движении зверя насторожило его, и он остался там, где стоял за кустами и стал наблюдать. Рыча, зверь содрал с девушки одежду и, бросив её, стал преследовать новую жертву. Не поймав её, он налетел на клубок из гостей, которые попадали, зацепившись друг за друга, когда пытались убежать. Зверь серзал и топтал их, но скорее для забавы, чем в злобе. Увидев пожилого сенатора, который отчаянно и неловко пытался вскарабкаться на дерево, зверь бросился к нему, стащил его вниз и, когда тот упал, стянул с него тогу. Рыча от восторга, он погнался за ним, когда тот бросился к кустам, приподняв тунику и обнажив свои старческие бедра. Симон так увлекся наблюдением за зверем, что забыл о гостях. Лишь в последний момент он заметил гладиатора, тот схватил со стола под нос, И, держа его в левой руке, словно щит, с кинжалом в правой руке побежал за зверем. Симон открыл рот, чтобы закричать. Молниеносно возникший из темноты охранник свалил гладиатора ударом в шею. Зверь остановился, услышав за спиной шум, и обернулся, он оценил происходящее. На задних лапах какой-то странной семенящей походкой он направился к центру сада, где гости жались к стенам. Прятались за ложами и под столом. Игра была окончена. Нэрон снял с себя медвежью шкуру. Перед финальным номером развлекательной программы интервал был более продолжительный, что, по мнению Симона, объяснялось не столько необходимостью дать гостям прийти в себя, сколько необходимостью позволить императору восстановить голос. В пример начались сейчас были вновь установлены места для зрителей и небольшая трибуна. Симона Петь встретил мрачный сенатор. Это был сюрприз? Смею надеяться, что да, сказал сенатор. Ложа, расположенная чуть в стороне и с персональным охранником, занимала женщина, чьим щиколотком Нерон уделял столько благовейного внимания недавно во дворике. Кто это?